Глава тридцать. Судя по лицам окружающих, у них в головах бродили примерно те же мысли. Ох, и не понравился мне кровожадный блеск в глазах демонов. По всему выходило, что ко всем покушениям Трой приложил руку. Но если в отношении меня его еще хоть как-то можно понять, то что ему сделала Ланя? — Не понимаю, — прошептала еле сдерживая внутри пробивающиеся рыдания. — За что он так со мной? Разве... Мало я по его вине пережила. Трой никогда не был хорошим парнем, — подал голос Сэм. Но ты зацепила с первого взгляда тем, что очень похожа на его жену. Еще в лагере, когда он тебя увидел, то дар речи потерял. Всю ночь не находил себе места, и когда вас повели на корм одангом, даже обрадовался. Но потом, поняв, что ты не парень, решил, что судьба подарила второй шанс. Именно поэтому отправил тебя ко мне. Поэтому вытащил из кратера. жутко переживал, когда Вагрыз тебя чуть не убил. — Откуда ты все это знаешь? — В тот день, не обнаружив твоего тела у озера, Трой сообразил, что ты не погибла. Мы напились. Была у него заначка из шисового самогона. Демоны не любят шису, а крокины очень даже уважают. Я так понял, Трой поддерживал связь с кем-то из них. В общем, о многом Трой тогда откровенничал. В том числе и о том, за что загремел Надхар. Он убил свою жену. Из ревности. Необоснованной, надо сказать. Она оказалась беременной. Так что своими руками Трой разрушил все, что имел. Когда осознал это, решил покончить с собой. Не вышло, как видишь. А потом тюрьма, суд и приговор. Электрический стул. Так он сюда и попал. А я напомнила ему о жене. Горько усмехнулась. И он снова решил убить. Для ревности на этот раз причина была. «Я эту падаль собственными руками на ленточке порежу», сказал Ирс. Тихо так сказал, спокойно. Но от этих слов веяло такой угрозой, что я невольно поежилась. Если вспомнить, что говорил про синего Рес, живым Трою лучше не попадаться. А меня волнует еще кое-что. По выражению лица, Красный был солидарен с напарником. Судя по тому, что узнал, Трой, еще работая в кратере, снюхался с семейством Беритов. Из чего я делаю вывод — Этот смертный давно планировал побег, причем именно для того, чтобы обманным путем попасть в поместье. Если бы не Ди с Сэмом, никто и никогда бы не заподозрил в нем предателя. «Для человека он слишком умен», — уважительно хмыкнул Ирс. «Никто из его сообщников не смог назвать ни имени, ни описать внешность связного, через которого они получали приказы от огненных». «Полагаю, это не заслуга самого Троя». При всех талантах у него нет многовекового опыта подковерных интриг, как и связей в кругах высших и прочих возможностей. А вот Найгар Беррит мог все продумать и воплотить в жизнь. Ресс скрипнул зубами. Рочер еще слишком молод и горяч, а для огненного демона это взрывоопасное сочетание. Они ведь не обидят Лани, если у них получится то, что задумали? «Обидят? Нет, что ты!» Красный усмехнулся. «У девочки будет все, все, но они и вылепят из нее вторую клермецию, и если Лангелия унаследует хоть толику удара рода Дайронов, и вцепится в нее мертвой хваткой. Собственно, они уже перешли в наступление, и это не первая попытка». «Я поняла, и зло, от которого нужно спасти ребенка, оборвала разыгравшееся красноречие Ресса. Лучше по существу, как выглядит, что умеют и так далее, и главное, какие есть слабости». «Наивная Ди!» – демон посмотрел на меня так, как смотрят на неразумного ребенка. «У высших нет слабостей. Они идеальные воины. Прекрасно чувствуют ложь, обостренный слух, зрение и обоняние. Их невозможно застать врасплох. Убьют раньше, чем успеют подумать об этом. Настолько отработаны рефлексы. Так что никогда не пытайся обмануть или напасть на кого-то из них. Сгоришь. Причем в прямом смысле». «Огненных не зря так назвали. Чуть что швыряются фаерболами. Эм, вот так огорошил. Если все такие супермены, как с ними тягаться-то?» «Узнать же огненных проще простого», — продолжил ликбез Рэс. «Если встретишь демонов с рыжей или красной шевелюрой, то это они и есть. Ну и у чистокровных цвет глаз отражает стихию». Именно эти признаки в первую очередь указывают на магию, которой обладает тот или иной демон. Так, маги воды все без исключения были кипельными блондинами с сине-голубыми глазами. Воздушные, сероглазы и русоволосы, Земляные брюнеты со всеми оттенками зеленого на радужке. А Дайрон? Он смесок. Ледяной. У такого сочетания признаков может быть самым неожиданным. Особенно, если смешение происходило несколько поколений подряд. Погоди! Судорожно сглотнула от поразившей меня догадки. У Лани ведь ярко-синие глаза и волосы темные. Она? Именно. Бериты ждут не дождутся, когда девочка проявит свои способности. Ладно, я уже давно поняла, что огненные спят и видят добраться до ребенка. С высшими вообще можно как-то справиться. Человеку? Нет. Низшим вроде нас тоже нет. Только другому высшему. Да... «Это прямо-таки обнадеживает. А как над Харри обстоит дело с оружием? Пистолеты, пушки, ракеты?» «Да-да», – поддержал Сэм, – «мне тоже интересно. Я видел сколько угодно холодного оружия у Крокинов, но ни одного огнестрельного». Хм, Ирса покоробила, – «мы наслышаны о земных технологиях. Против пушек или гранат не всякая магия выстоит, поэтому и запрещено их производить над Харри». Даже порталы, переносящие сюда крибов, настроены так, чтобы отсекать все, что можно использовать для изготовления оружия. Но не обязательно приносить с собой, можно и здесь изготовить. Уверена, среди сотен и тысяч тех, кто попадает в этот мир, найдется хоть один, кто знает, как это делается. Нет, Тхар не примет такого переселенца, его выбросит обратно, причем в разобранном виде. «Да, как все тут сложно», – пробормотала себе под нос. Голос заглушило утробное урчание желудка, возмущенного тем, что его забыли покормить. Все трое одарили меня беспокойными взглядами. — А я что? — виновато передернула плечами. — Голодная же. — Скоро придет Азалис и принесет обед, — оживился Сэм. — Но... — огляделась вокруг. — Здесь же негде спрятаться. Нельзя, чтобы она меня увидела. Думаю... Рэс сплел пальцы на руках, хрустнув костями. «Мы найдем способ убедить девушку держать язык за зубами. И перекусить я бы не отказался». «Я могла бы сама сходить на кухню», – внесла предложение. «Если работники забились по комнатам, то там и нет никого. Даже если меня кто-то увидит, ничем это не грозит». «Угу, конечно», – саркастически ухмыльнулся Ирс. «Ничем не грозит. А Трой, предпринявший не одну попытку убийства, а Беррит? «Он же запрыгает от радости. Едва учуют на тебе это», – ткнул в мою татуировку на шее. «Не говоря о том, что оба некери тебя слушаются беспрекословно. Нет, Ди, мы обязаны обеспечить твою безопасность». Спорили мы долго, причем так активно, что заметили пришедшую с обедом для Сэма Азалис слишком поздно. «Ди!» – вытарищилась подруга. «Ты жива? Слава богу! А мы уже считали, что…» «Похоронили, да?» Я усмехнулась. Удивление Азы было искренним, а вот дальнейшие слова о том, как она рада – ложь. Переглянувшись с демонами, поняла, что и они пришли к тем же выводам. «Но деваться некуда. Девушка видела меня и всех остальных». «Но деваться было некуда. Девушка видела меня и всех остальных». «Аза, ты останешься с нами», – ласковым голосом сообщила ей. «Мы не можем допустить, чтобы ты рассказала о настрою или кому-то еще». «Но я никому ничего не скажу, клянусь!» Пфф, стало противно. Так честно смотреть на меня и так нагло врать, я не верю тебе. Но я. А зале сосеклась. Кровожадные лица демонов не располагали к разговорам. Тем более, Ирс, как бы случайно встал у двери, в которой девушка осторожно пятилась, а Рес многозначительно поигрывал мускулами, вертя в руках обоюдо острый полумеч, на котором были заметны свежие потеки крови. Предлагаю перекусить, разрядил накалившуюся обстановку Сэм. пока не остыла. А ее, — одарил Азу пренебрежительным взглядом, — лучше связать и... — На помощь! — завопила Азалис со всей дури. Рэс заткнул предательницу, вырубив одним коротким ударом. — С самого начала стоило так сделать, — прокомментировал Ирс и сплюнул, добавив парочку крепких словечек. — Может, ее того? — провел ребром ладони по шее.